Это блестела, мокрая от дождя, стена какой-то хижины. Хижина была маленькой и хлипкой, как будто ее построил ребенок. Гет стукнул своим посохом в низенькую дверь. Но никто не ответил. Он толкнул дверь и вошел внутрь, для чего ему пришлось согнуться почти пополам. Впрочем, в хижине выпрямиться в полный рост он тоже не мог. В очаге краснели угли, И в этом неясном свете Гетт разглядел человека с длинными седыми волосами, скорчившегося от ужаса у противоположной стены, и еще кого-то, неясно, женщину или мужчину, выглядывавшего из-под кучи тряпья и шкур на полу. «Я не причиню вам зла», — прошептал гет. Они не ответили. Гетт переводил взгляд с одного лица на другое. В глазах хозяев хижины застыл ужас,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 по сути дела, отмели вокруг рифа, оказались люди. Может, это изгнанники? Или потерпевшие кораблекрушение? Но он был слишком измучен, чтобы ломать над этим голову. Гет все время переворачивал плащ, сушившийся у огня. Сначала и очень быстро высох серебристый мех Пелави, которым был подбит плащ, и как только немного подсохла и отогрелась сама шерстяная материя,